Тридцать вторая глава. Утром, когда я спустилась вниз, обнаружила уже привычную картину Игоря, завтракающего с дочкой. Как он умудрялся заинтересовать ее съесть кашу? Это останется, похоже, тайной. Но факт остается фактом. Аська не просто жевала хлопья с молоком, нет. Она добросовестно уплетала манку, кстати, вкусную. Сколько талантов хранил мой муж. Не собралась бы разводиться и не узнала бы. Ну и ладно. Раз у меня освободилось время, я посвятила последний день перед рабочими буднями сбором. Собирала вещи Игоря, расчехлив такие дорожные чемоданы и сумки. Собирала Асины вещички под удобство для чужого человека, что придет к ней. И собирала себя. Я давно не работала, и мой гардероб офисных вещей, скажем прямо, устарел и обтрепался, что ли. С удивлением взирала на довольно фривольную блузку и не могла понять, Как это я в ней ходила на работу? А вот эта юбка. Это же порнография какая-то, а не юбка. Как в ней не то что работать, как в ней можно просто дышать? За пять лет изменилось все. И мода, и мое отношение к ней, и я сама. Перебирая вещички, я задумалась над тем, что перемены в принципе неизбежны. Как изменения. И что именно перемены – это и есть жизнь. И что, возможно, произошедшее со мной в последние дни – это естественный процесс. Взросление, что ли? Только уж очень резкие изменения. Не эволюция, а революция. С неизбежными жертвами и террором. Нельзя растворяться в другом человеке. Это стирает границы. Теряешь себя, а в результате такой потерянной ты никому и не нужен. В общем, блузочки на выброс. Вместе с большинством юбок. То разрез-то неприличие, то узенькая, словно вот-вот треснет, то просто разврат с запахом. Я держала в руках темно-синюю юбку и вспоминала, как Игорь реагировал на меня в ней. Когда мы ехали с ним домой в ту коморку, где Игорь жил последние дни, на той машине, что сейчас моя, и муж гнал, не обращая внимания на светофоры, а когда останавливался, то взгляд его не отрывался от провокационного мной сдвинутого края запаха у этой юбки. Сколько страсти было между нами. Как много и часто он носил меня на руках, прикасался ко мне, трогал волосы. Я привыкла к этой тактильности, к его прикосновениям. Вздохнула и хотела отложить юбку к прочим. Но потом, внезапно для себя самой, померила. Покрутилась перед зеркалом и оставила. Собственно, а почему бы нет? Но, тем не менее, сакраментальный вопрос встал во всю ширь и внезапность. Что надеть? Смешно. При том, что в последние годы я не помнила нужды в деньгах. Увлекаться шопингом мне так и не довелось. Я спокойно относилась и к процессу покупки, и к выбору. Меня не грели дорогие вещи. Я спокойно могла покупать себе на повседневность что попроще. Набрав более-менее подходящих вещей на первое время, я оставила себе напоминание заехать в магазин. Ближе к обеду позвонила няня с предложением работать каждый день после обеда. Забирать Аську из сада, водить на развивашку, в бассейн и на ритмику. Привозить домой и быть с ней до моего возвращения. В семь, как обещает Игорь. Няня согласилась на неделю, но предупредила, чтобы я искала другого человека. Тоже записала себе в заметки. А к обеду я вытолкала чемодан Игоря в коридор и застала дочь с отцом вновь на кухне. Я многозначительно посмотрела на него, показав в сторону чемоданов. Муж кивнул понимающе и, улыбнувшись, продолжил заниматься обедом. Ася сидел за столом и старательно раскладывал на тарелке порезанные сыр и мясо. А Игорь доваривал суп, ловко соединяя зажаренный в нежности сливочного масла золотистый лук, дошедший до прозрачности натертую морковку. При этом они с осядкой беседовали о пользе морковки и о том, что зайцы видят покруче волков, а все из-за моркови. Уж не знаю, насколько это правда, но в исполнении Игоря все выглядело и смотрелось и смешно, и мило. но ну, не зверь же я совсем. Поэтому вначале был обед, затем сказка, и Ася уснула. А уж после Игорь уехал. Даже не чмокнул меня на прощание. Только постоял рядом, вдыхая запах волос, как тот волчара. Затем, резко развернувшись, покидал в автомобиль чемоданы и газанул, пискнув сигнализации ворот. Сразу в доме стало тихо, беззвучно, одиноко. Но я же этого и добивалась. поэтому, решительно захватив тряпки, пустила вначале кататься пылесос, а сама занялась уборкой. Хватит хандры и саможалости. Пылище вон по углам лежит и с укоризной на меня смотрит. Вперед. Конечно, когда Ася проснулась, то первый вопрос был о папе. И, конечно же, начались капризы. Со мной же можно, я ведь не папа. Я сорвалась на нее немного и заявила, что завтра и меня не будет весь день. Вот после, весь вечер, Асядка ходила за мной хвостом. «Осенок-то чем виноват? Что же я творю?» Ближе к вечеру позвонил Игорь и напомнил, что ждет меня к восьми в офисе. Я сбросила вызов и заметалась. «Черт, как я могла забыть, что он уезжает на работу всегда к восьми утра? Где мои мозги? А как же Ося? Судорожно стала дозваниваться к няне. Но поскольку мы с ней уже договорились, что встречаемся в половине десятого, Она просто выключила телефон. Завтра же нужно найти другую. Стоило на минуту отложить телефон, как он вновь завибрировал вызовом. Звонил муж. «Саш, зачем ты так быстро отключилась? Моя мама едет к тебе, чтобы побыть внучкой. И чтобы, как она говорит, глаза ее на меня не смотрели. Так что встречай гостей».